Глава 5 Бал проходил в красивейшем зале ярмарочного дворца, зеркальном. Огромное сводчатое помещение с узорчатым мраморным полом, единственным украшением которого, помимо естественно зеркал, покрывавших стены почти сплошь, была многоярусная люстра. Она переливалась как гигантский бриллиант и отражалась каждой своей блесткой в отделке зала. от этого и без того большое помещение казалось просто бесконечным. На этот бал мечтали попасть многие, но мало кто удостаивался такой чести. Устроителем столь достойного мероприятия был предводитель местного дворянства барон Аненков, поэтому формально принять в нем участие могли только титулованные особы. Но в последнее время делались исключения для самых достойных, считай богатых, семей Энска. А так как миллионеров в городе в связи с ростом экономики и престижа ярмарки появилось предостаточно, то и среди гостей добрая половина происходила из купцов и даже крестьян. Барышников, видя такое падение уважения к порядкам, заведенным еще в прошлом веке при его дедушке, только качал головой. Он считал, что выскочкам крестьянам здесь не место, как и обнаглевшим купцам, возомнившим себя чуть ли не богами. «Всяк сверчок, знай свой шесток». Арина, если б узнала о думах папеньки, с ним бы не согласилась и, наверное, даже поспорила. Но она пребывала в неведении о причинах его недовольства, поэтому помалкивала и только с любопытством озиралась». В зеркальном зале она оказалась впервые. Его открывали только по особо торжественным случаям, а этот бал был ее дебютным выходом в свет. Сначала, когда она только переступила порог, ей показалось, что попала она в хрустальную пещеру, кишащую белоснежками и гномами. Так много было блеска и людей. Но приглядевшись, поняла, что гости, которых было немало, Просто отражаются в многочисленных зеркалах, как и хрустальная люстра, нависающая над ними, словно драгоценная гроздь винограда. Девушек ее возраста было немного, в основном помладше, но все в сопровождении родителей или всей семьи, включая и братьев, и тетушек. Одеты все были великолепно. Богато и изысканно, что и естественно. По-другому на такие балы не одевались». Арина придирчиво осмотрела каждую и осталась довольна своим нарядом. Ее самый лучший. Она вспомнила, с какой неохотой подчинилась просьбам мадам не увешивать себя украшениями и не задрапировываться шелками. "Да гагуша", говорила француженка. — «вычугность не в моде. Сейчас носят простые туалеты и жемчуг". Арина уступила, но скрипя сердце. Ей казалось, что ее платье из розового шифона слишком простое, будничное. Но мадам настояла на своем и предложила украсить платье живыми цветами. Цветами? Они же завянут. Но мадам заверила, что нет. Утром перед балом Арина со своей бывшей гувернанткой обматывали каждую розочку влажной марлей, потом непромокаемой тряпочкой, а сделав это, нашивали их на платье. по вырезу горловины, по талии, по длинному шлейфу. Они трудились и рыдали, понимая, что это шитьё последнее, что они делают вдвоем. Когда наряд был готов и Арина облачилась в него, мадам распустила тщательно завитые и скрепленные гребнем кудри воспитанницы, собрала прядки у висков невидимками. Прическу не украсили ни заколками, ни лентами, ни перьями, только розами. Подав девушке длинные перчатки и застегнув у нее на шее жемчужное ожерелье, мадам Фурше покинула ее навсегда. Погощай, да В то время как Арина загрустила, вспоминая сцену расставания, ее отец повеселил: Да и как не радоваться, когда твоя дочь самая прекрасная леди на балу. Молодых и привлекательных было много. Еще больше расфуфыренных, увешанных драгоценностями, а одетых. Дочери Новориши блистали своими тяжелыми украшениями, парчой. Арина среди этой разряженной толпы была как богиня весны, невинная, свежая, благоухающая. Граф с гордостью взял дочь под руку и провёл к дивану, где уже сидел барон Фредерикс, со своей тучной бровастой дочерью, давно вышедшей из возраста дебютантки, но так и не нашедшей желающего с ней обручиться. Бал удался на славу. Позже Арина не могла вспомнить ни одной детали. Никак разговаривала, никак знакомилась, никак выбегала дышать воздухом на балкон. Для нее бал остался в памяти, как один сплошной танец. Штраус и ароматрос — вот два фрагмента, которые не забывались никогда». На следующее утро после бала Арина узнала, что произвела фурор. Папа пришел к ней в спальню и, дрожащим от волнения голосом, поздравил с первой победой. Но, папочка, я ничего не делала такого, чтобы ты меня хвалил, оправдывалась она, розовея от удовольствия. Ты была мила и очаровательна, причем со всеми, молодец. Но я должна тебе кое- в чем признаться. ты облила соусом губернаторского сынка?» Папа шутил, что делал нечасто в последнее время. «Нет». Она понизила голос до шепота. «Мне никто не понравился». «Совсем?» «Совсем». «А как же Антон Рукавишников?» «Ты с ним танцевала чаще, чем с другими». Он пригласил меня первый, поэтому сразу выпросил четыре танца». И он тебе нисколько не понравился? Он очень приятный, образованный. Он хороший, милый, но ведь я могу еще повыбирать. Ты сам сказал, что с замужеством можно не торопиться». Арина испугалась, что теперь отец выдаст ее за первого, кому она приглянулась. Этого, естественно, Алексей Ананьевич делать не собирался. «Теперь он не продешевит. Антон первый». Но далеко не единственный в очереди. Посмотрим, кто последует за ним. Доченька, не говори глупостей. Все будет, как ты захочешь. Не нравится Антошка. Найдем тебе другого. Но ты, главное, не пренебрегай им. Будь ласкова со всеми. Тебе ведь не трудно, да, душечка? Конечно. Я даже разрешила ему прийти к нам в гости, когда он попросил. «Умница!» Довольный отец чмокнул Арину в розовую щечку и отправился в клуб играть в бридж. Антон пришел на следующий день с букетом и слоёным тортом из кондитерской господина Кука, которую тот, к слову, продавал по причине отъезда из России вслед за своей возлюбленной мадам Фурше. Рукавишников был невысок, полноват скопной огненно-рыжих волос и россыпью веснушек на носу. Арине он нравился, но не настолько, чтобы она хоть на минуту представила его в роли своего мужа. Она с удовольствием болтала с ним, гуляла по набережной, выезжала в коляске за город и находила веселым и милым, но глуповатым для своего возраста. Через неделю состоялся еще один бал. этот по случаю дня рождения губернаторской жены Ксении. Арина с отцом были приглушены. После балы следовали один за другим, на всех барышниковы присутствовали, на всех Арину признавали самый-самый. Как она свежа, прелестна, какие у нее щёчки, словно персик, о губки, о плечи. Все мужчины только об этом и говорили. Алексей торжествовал». Появились новые поклонники. Граф, но пожилой и недостаточно богатый. Хорошо обеспеченный коммерсант, но вдовец с ребенком, Красивый молодой художник без гроша, которого Алексей Ананьевич велел не пускать и на порог. Но и старый Антошка никуда не делся. Что и говорить, выбор невелик. Видно, просочились новости о несостоятельности Барышникова. Вот и восхищаются его красавицей-дочкой и и все, кому не лень, а посвататься некому. К тому же оказалось, что неженатых кавалеров в городе не так уж и много. А ведь Алексею был нужен не просто свободный мужчина подходящего возраста, а богач. Рукавишников, конечно, был прекрасной партией. Еще Антошкин отец, с которым Алексей учился, поражал своей пронырливостью. Умение делать деньги у них в крови. А с таким наследством дурак не сделает. Миллионеры они вот уже 60 лет, а вышли из такой помойки. Именно происхождение Антона Алексею и не нравилось. Графиня не пара крестьянину, разве что в экстренных случаях. Барышников надолго задумался. Все время, пока посещал с дочерью званые обеды и балы, он размышлял, что ему еще предпринять, чтобы в аукционе. который он устраивает, поучаствовало как можно больше покупателей. И придумал. В Москву. Только в Москву, где полно миллионеров, аристократов, перспективных студентов из лучших семей, военных генералов, иностранцев. Против заграницы Алексей Ананьевич ничего не имел. В Москву.